Валекие края Я утром рано уезжаю Дорога выбрала меня Ведь я ее не выбираю Уже не виден дом родной И только дальняя дорога Зима Опять метелями метет Звучит, в зубах дымится сигарета, И в спальнике напарник спит, И дико воют волки где-то. Ты жди меня, и я вернусь, К тебе вернусь, я обещаю. Будь не из легких, ну и пусть, Но только я не унываю, Проказниця зима